Остановившись, молодой японец поклонился и с непроницаемым видом застрекотал. Приводчик тут же ожил. Катената Дасан говорит с любопытством, изучая вашу великолепную страну, он просит благосклонно рассеять туман его невежества. Является ли танец, столь искусно исполняемый этим господином, народным обычаем, ему надлежит следовать при остановках в пути? Или здесь крыт иной смысл?» Какое-то время царило неловкое молчание. Четыркин, видя иностранное внимание к своей персоне, наддал. В конце концов Гурий Фомич, старательно изображая на лице искренность, стевнул Обычай такой! Обычай Справедливо изволили угадать!» Хане Тадасан говорит в каждой стране свои почтенные обычаи, иностранцу укажущиеся смешными, но для самих обитателей данной страны, исполненные высокого значения. Еще один церемониальный поклон. И оба японца проследовали далее с самым бесстрастным видом. Вот и гадай теперь. То ли поиронизировал замурский гость, то ли впрямь наивен. — Срамота! — плюнул Панкрашин, Крашен. — При иностранце, да вдобавок дипломате, пресекли бы рота, мистер. Жандарм, постукивая папироской по крышке плоского серебряного портсигара, играя черными бровями, отозвался с ироническим сожалением. Законных оснований не усматриваю, Иван Йович. Увы. Как и не старайся, не сочетается сия местность с понятием общественного места, где пьяное буйство запрещено-с. наш, чего доброго, в Петербурге, нажалуется с поэтическими преувеличениями. И господа либералы снова начнут жуткие слухи распускать в жандарском произволе с трапами чистить глаза четыркина выглядели не такими уж бессмысленными Посмехаясь, он вынул кинжал изо рта и размахивая им затянул як Аллах, секим башка як секим башка не прекращая при этом удалых плясок некоторые из присутствующих оглянулись на хруст слежавшегося снега. К ним, чертя по снегу полами обширной дыхи, направлялся отец Прокопий. Некоторое время он с непроницаемым видом взирал на происходящее, потом подошел и, встав перед Четыркиным практически вплотную, положил ему ручищу на плечо, спросил Басавита, «О своем сыне!» Четыркин свои ужимки прервал, Поглядывая на священника снизу вверх. Отец Прокопий, превышавший его ростом головы на две, Сложение было такого, Что, пожалуй, мог и побороться с медведем. Могучий вырос человек. Из-под черной бородищи Едва виднелся на перстный крест, А лежащая на плече сникшего чиновника ладонь Могла подтягаться с иной сковородкой. — Чадушка моя духовная! — с угрожающей вкратчивостью произнес священник. — Ты уж того меру знай. Водочка, она, конечно, сильнее человека будет. Но, коли уж ты в изумление вошел, все же придерживайся христианского направления как надлежит, а не устраивай тут басурманские игрища. Не вынуждай пастыря духовного мирским искушением поддаться и небожественно с тобой обойтись. Сам уймешься, сыне, или к тебе увещевание применить. Четыркин испуганно моргал, надо полагать, в духовном ведомстве у его родни широких связей не имелось. К тому же, влиятельная родня пребывала за тысячи верст отсюда, и до нее еще предстояло добираться и добираться. А медведеобразный отец Прокопий стоял лицом к лицу и робостью перед столичной персоной не страдал. «Ножичек спрячь, чадо!» Тем же ласково угрожающим басом прогудел отец Паркопий. Неровен час. Сам обрежешься, а ли поцарапаешь кого. Один бог ведает, какой бы ножик это делал, и кто его потом грязными руками держал. А ты его в рот суешь, как дитятко неразумное мусор всякий тащит. Но Так как же с увещеванием? Церковь она и воинствующая бывает. Улыбаясь, жалко и потеряно, Четыркин спрятал кинжал в кривые ножны, вывернулся из-под лапы священника и, не оглядываясь, трусцой припустил к своему воску. — Чудеса творите, батюшка! — льстиво хихикнул мелкий купец Гури Фомич. «Хозяин мороженых репчиков!» «Некой щунствуй, сыне!» С едва заметной улыбкой ответил священник. «Чудеса исключительно святым подобают, а мы люди малые, сирые, недостойные. Душевное пасторское слово, сами видите, на любого безобразника влияет». Он с достоинством раскланялся и прошествовал дальше. Поручик смотрел ему вслед с нешуточным уважением. В отличие от него самого, отче-могучий следовал в Петербург отнюдь не по слепой игре случая. Во время своего визита в Шантарскую губернию, некий высокопоставленный архиерей из столицы, усмотрев отца Прокопия во время службы, Тут же назначил ему перебираться в столицу, наверняка собираясь применить таланты шантарца не в самой захолустной церковке. Ну что ж, понять его можно. Отец Прокопий способен возгаркнуть многолетие так, что и Исагиевского собора подвесками зазвенит.